Эпилог. Крошечный человечек казался неопасным, просто еще один бедняк, идущий в завараж за своей порцией счастья. Хотя этот выглядел куда более целеустремленным, чем другие. И все же не это, не скорое окончание смены, не прибавляло бакаку настроения. Только недавно командир гарнизона угрожал ему всевозможными карами за то, что пропустил крытую повозку, за пассажиром которой охотились все. Солдаты принципала, солдаты намарха и даже тайная служба. Откуда он мог знать? как прокричал бы это начальнику гарнизона в лицо, но какой в этом был бы толк? Уже на одну попытку оправдаться он заработал лишнее дежурство на этих самых воротах, так что ему предстояло торчать здесь еще и в конце недели. Однако какой какой способ развлечься у него был. В то время, как смешной человечек в лохмотьях входил в ворота, Бакак остался один. Его напарник отлучился в караулку и, судя по всему, решил провести там немного дольше, чем положено. Уснул он там, что ли? Когда оборванец только миновал ворота, Бакак окликнул его. Однако маленький человечек продолжал шагать, как ни в чем не бывало. Это озадачило стражника. Может, перед ним глухой? Или один из тех умалишенных, что живут под открытым небом и питаются отбросами? Большинство из них настолько выжили из ума, что потеряли способность понимать человеческую речь. Человек продолжал идти, и как окликнул его вновь. Никакой реакции. Стражи были вооружены лишь небольшим ножом на поясе и длинным копьем, которое можно использовать против сидящего верхом всадника. Не раздумывая, Бакак развернул копье тупым концом и ткнул им в путника. До этого он всего несколько раз применял это оружие против человека, но хорошо помнил, как именно оно входит в плоть. Обычно неохотно, ведь любая плоть будет противиться, даже если использовать копье по назначению. А если ударить обратным тупым концом, сопротивление будет гораздо сильнее. Сейчас же копье вошло в тело крохотного человечка слишком легко. У Бакака возникло ощущение, будто он ткнул копьем в центр змеиного клубка или в сырую землю, полную шевелящихся склизких червей. Словно под лохмотьями у странного человека были не кожа и кости, как у всех людей, а нечто другое. Внезапно страж подумал, что хочет увидеть то, что у нищего под лохмотьями. Тупой конец копья выскользнул из трепещущего месива под одеждой. Бакак обратил внимание, что дерево было влажным и словно изъеденным червями. как если бы провело в сырости не один десяток лет. И в этот момент в голову стража пришла еще одна безумная мысль. Что если под лохмотьями у чужака нечто вроде дыры, открывающей проход в иные места и, может быть, иные времена? Скажем, на десятки, сотни лет назад, как будто конец копья оказался где-то на годы и даже на столетия вдали отсюда, пока в этом мире едва миновало несколько ударов сердца. Обычно такие мысли не посещали стражника. Он вообще редко задумывался над чем-то, что выходило за рамки насущных потребностей. И тем более никогда не размышлял о времени, если только не ждал конца дежурства. Здоровенные песочные часы, установленные в кабинете коменданта, он видел всего несколько раз и не мог понять, зачем они нужны. День измерялся просто. Рассвет, закат, а между ними бесконечная лямка дежурства и изредка прерываемая короткими моментами веселья. Обычно любое веселье сводилось к шуткам над подобными путниками. Но тот, с кем Бакак столкнулся сейчас, не был похож на остальных. Ему опять захотелось взглянуть, что у того под лохмотьями. А затем Бакак испугался своего желания. Еще раз взглянув на копье, на его влажный, изъеденный червями конец, он с отвращением отшвырнул оружие. Человек в лохмотьях прошел мимо. В эту минуту второй страж-напарник Баккака как раз вышел из караулки на ходу, подтягивая штаны. Он успел увидеть, как его товарищ бросает оружие, а затем замертво падает на землю. Страж и не подумал обратить внимание на человека в лохмотьях, который миновал ворота и направился в город. Разумеется, этим крохотным человечком был папст. и он направлялся в Завораж для того, чтобы встретиться с человеком по имени Корбашталал. Миновав ворота и двух стражников, один из которых сначала склонился над рухнувшим товарищем, а затем в ужасе отпрянул и закричал, Папст двинулся вглубь города. Никто не обращал внимания на очередного нищего. Для всех он был еще одним бродягой, дервишем, для которых Завораж — всего лишь очередная точка в их долгом и беспорядочном пути. Сворачивая на одну из узких улочек Завараша, Папст все еще слышал удивленные возгласы стражей, собравшихся посмотреть на то, что случилось с их товарищем. Никто из них не знал, почему на месте лица того, кого они опознали как Бакака, зияет дыра от самых волос до подбородка. Если это рана от оружия, то почему за ней ничего не видно? Ни остатков плоти и мозга, ни кусочков костей, только тьма. которую ни в силах рассеять ни солнечный свет, ни огонь фонаря, ничего. Будто в полости, в которую превратилось лицо Бакака, открылась потайная дверь, вход в темный, неисследованный и опасный мир. В мир, откуда выходили чудовища, подобные папсту. И даже хуже. Намного. Намного хуже.